Белый замок. Всадник мчался во весь опорнище, дя лошади, и в итоге загнанное животное пришлось оставить умирать. Гонцу не хватило духу перерезать глотку, несмотря на мучения животного. Случилось это почти у самого королевского замка. Так что спустя полчаса срочное послание все-таки было в руках князя. Князь в это время как раз отдавал распоряжение о том, чтобы снять со стен замка все фигуры избить бесполезную лепнину. Он не одобрял вычурной помпезности. Деревенщины, бывшие в ополчении мятежников и теперь отправляющиеся домой с награбленным, уже окрестили замок Белым в честь своего князя. Зоркому сначала это казалось забавным, но спустя несколько дней стало мерещиться, что каменная кладка и впрямь побелела. «Ты так запыхался!» Князь улыбнулся гонцу своей самой доброй улыбкой. «Ваше Величество, Высочество!» Молодой парнишка смутился и окончательно запутался в обращениях. Лошадь издохла почти на подходе, а послание с южных границ было велено передать в замок срочно. «Ценю твое рвение!» Князь сделал ленивый жест рукой, показывая, что обращается к одному из слуг. «Накормите и обеспечьте отдых. Если нужно, я могу доставить ответ прямо сейчас!» Закричал воодушевлённый вниманием мальчишка, несмотря на то, что еле держался на ногах. Мне бы только новая лошадь, я дамчо ваше величество. Князь поморщился. Просто господин. Я не короновался, так что никаких высоких и великих. Мягко поправил он окончательно смутив парня. Как звали твою лошадь? Лада ваша, мой господин, еле выдавил из себя гонец. Когда юношу наконец увели, Князь велел Зоркому собрать находящихся в замке лучших людей. Благородные Доры были оповещены в рекордно короткие сроки. Зоркий умел исполнять задания князя так, чтобы тот был доволен. Уже через двадцать минут после того, как повелитель пожелал собрать своих вассалов, они ожидали в тронном зале, усевшись вокруг длинного стола. Сам Зоркий встал недалеко от дверей, но так, чтобы иметь возможность видеть лицо каждого из Доров. Спустя несколько минут вошел и сам князь. Он мимолетно кивнул своему слуге, показывая, что удовлетворен выполнением поручения, и тут же встал во главе стола. Доры повскакивали с мест, приветствуя господина. «Друзья мои!» — торжественно начал он. «У меня для вас две новости. Одна чудесная, а вторая вполне ожидаемая. Начну с вполне ожидаемой». Морская держава вчера совершила нападение на наше южные селение. Тысячи человек движутся к столице во главе с принцем Ричардом. Как известно всем присутствующим, у нашей дорогой Анастасии, пойманной благодаря Василю, князь сделал благосклонный кивок в сторону Дора, сидевшего по правую руку от него. Была заключена помолвка с принцем, и по достижению девицей совершеннолетия они должны были пожениться. «Они объявили нам войну!» Возмущенно прошептал один из Доров. «Войну?» Насмешливо отозвался князь. «Полно вам, Константин!» «Они считают, что спасают осенний лес вообще и дом алых маков, в частности, от шайки разбойников. Иначе отряд как минимум был бы больше. Думаю, стоит показать, что им здесь не рады, а чтобы им незачем было продолжать поход, завтра на рассвете мы казним Анастасию, признав ее виновной в темном колдовстве. «Пошлите меня!» Дор Константин все еще был уязвлен тем, что упустил принцессу, и вместо него ее обнаружил другой. Он искал возможности выслужиться и был готов не упустить свой шанс. «Мои гарнизоны не подведут вас, мой господин!» «Хорошо», — легко согласился князь. «Александр и Виктор будут с тобой», — повелитель кивнул в сторону братьев из дома трех рек. «Но отвечаешь за все ты. Я надеюсь, вы сможете проводить наших гостей из морской державы домой». Доры отозвались нестройными голосами, подтверждая свою готовность остановить чужеземный отряд. Князь снисходительно улыбнулся, привычно поглаживая прядь своих волос указательным пальцем. «Мой господин», — подал голос Василь, — «если позволите, вы говорили о еще одной новости». «Ах, да, новость! Помимо твоей сегодняшней свадьбы, разумеется!» На лице повелителя появилось смешливое выражение, глаза заблестели озорными искрами. Зоркому стало интересно, повелитель редко когда радовался чему-то по-настоящему. «Я нашел новое имя нашей столицы», — наконец-то сказал князь. «Мы назовем ее в честь первой жертвы в войне» за независимость и процветание нашего государства. С сегодняшнего дня столица будет называться Лада. Чудная новость, не так ли?» Зоркий еле удержался, чтобы не прыснуть. Он коротко откашлялся, наблюдая за удивлением на лицах благородных доров. Никого из них не было, когда принимали гонца, так что они абсолютно не понимали, о чем идет речь, но возразить, разумеется, не посмели. Лада так лада. Князь отдал еще несколько распоряжений по поводу предстоящего похода, осведомился у Доров о текущем положении дел, спросил о поручениях, отданных ранее. Повелитель выразил неудовольствие лишь однажды, когда Дор Антон отвлек его праздным вопросом по поводу коронации. Тот был главным осведомителем среди лучших людей. Но в основном все знали его кукушкой. Дор, к своей чести, узнав о прозвище, не нашел ничего лучше, чем гордиться им сделав своим вторым именем. Впрочем, использовать это обращение осмеливались немногие. «Мне не нужен обруч на голову, чтобы править. Скажи мне, друг мой, зачем мне короноваться?» Тон был ласковый и чуть задумчивый. Князь слегка поднял бровь, ожидая ответа. «Страна сейчас неспокойна, мой господин. На окраинах возможны вспышки восстаний. Морскую державу мы уже обсуждали ранее». «Коронация даст народу уверенность и определённость, а в глазах соседей придаст легитимность». «То есть ты хочешь сказать, что сейчас моя власть незаконна?» — тихо уточнил князь. От подобной постановки вопроса кукушка, который без того был бледным и невзрачным мужчиной, буквально посерел и словно уменьшился в размерах. Благородные доры переглянулись, словно игроки в молчанку, где первому заговорившему отрубается голова. Насладившись несколько секунд выражением лиц своих вассалов, белый князь улыбнулся. «Устройте народное торжество, на котором меня объявят единственным правителем осеннего леса. Все-таки уверенность и спокойствие народа всегда на первом месте». «Я займусь этим», — кукушка выдохнул, облегченно закрывая глаза. «Антон», — князь поморщился и покачал головой. «Организация подобных торжеств вовсе не твоя обязанность». Он кивнул одному из сидящих за столом доров, поручая устроить праздник. «Лучше поведай мне, друг мой», — повелитель вновь обернулся к кукушке. «Нам удалось поймать сторонников старого короля, что укрылись в главной крепости у городской стены. Мы... Не я занимался штурмом крепости. Вы же знаете, что если она закрыта изнутри, туда не попасть так просто». «Выкуривать их оттуда не было моей задачей». Кукушка лихорадочно пытался подобрать слова, не понимая, почему господин спрашивает его о чужой работе. «Разве не твоей задачей было найти родственников всех, кто там сидит, и отправлять на тот свет по одному, пока крепость не сдастся?» Холодно уточнил повелитель. «Они не выходят». Благородный Дор растерянно оглядывался на других мужчин за столом, словно ища поддержки. Князь раздражённо цокнул языком и обернулся к Зоркому. Когда их взгляды встретились, слуга моментально понял, что от него требуется. Мужчина кивнул, принимая задание. Его господин коротко хмыкнул и вновь обратил своё внимание на Доров, переходя к прочим вопросам. Когда собрание было окончено, а присутствующие отпущены, в зале оставался только Василь, намеренно задержанный князем. «Мне передали, что твоя невеста уже прибыла в замок». Церемония будет проведена в главной Халуге. Дор вежливо поблагодарил князя за помощь и участие в церемонии. Повелитель благосклонно принимал его слова, выражая надежду на скорое пополнение в семействе Василия. Он как раз спросил Дора о том, кого бы тот хотел видеть первенцем, сына или дочь, когда внезапно его взгляд остекленел, а выражение лица стало жестким и отстраненным. Перебив рассуждения о детях на полуслове, князь потребовал кто охраняет нашу пленницу от резкой смены темы, и тон остановилась не по себе. Зоркий был готов броситься проверять девицу прямо сейчас, но не мог покинуть повелителя без его согласия. Как вы просили господин смущенный внезапным вопросом василь говорил медленно и осторожно, словно боясь уронить неверное слово. Я нашел тех, кто не знал анастасию в лицо. К сожалению выбор был не очень большой. Князь обернулся в сторону зоркого Мужчина сразу же подобрался, ожидая приказа, но повелитель лишь задумчиво пригладил свои волосы. Каким-то внутренним чутьем, тем самым, благодаря которому слуге всегда удавалось предугадать пожелания господина, Зоркий понял, что тот решает, кого из них двоих отправить в покой принцессы. «Если вы пожелаете, я увеличу охрану», — решился предположить Василь. «Нет-нет, что ты, мой друг» улыбнулся князь. «Было бы кого охранять, в самом деле. У нас ведь и так не хватает людей». Князь сделал несколько шагов в сторону, словно размышляя. «Проверь все же девушку сам, прямо сейчас. Хорошо?» Василь тотчас же поклонился и пообещал исполнить приказание. Зоркий про себя усмехнулся. «Посмотрел бы он на этого, напыщенного Дора, если бы тот сейчас решил напортачить». Он нутром чувствовал, что господин находится в нетерпеливом ожидании чего-то, и это состояние передавалось и ему. На долю секунды он даже пожалел, что отправили не его. «Поторопись!» Князь насмешливо повёл бровью, провожая взглядом вассала. Несколько секунд он задумчиво смотрел на закрывшуюся дверь, после чего, наконец, обратился к зоркому. «Как тебе девушка, которую нашёл Василь?» Он задумался. По приказу князя он каждый день относил пленнице еду, воду для умывания, менял туалетные ведра. Вот даже сейчас в его кармане была какая-то грязная тряпка из комнаты принцессы, которую следовало отдать прачкам. Очень истерично, на мой взгляд. Хотя и красиво, мой господин. По мне, даже лучше принцессы. Хотя последнее время ее лицо слишком опухшее. «Людей сжигают не каждый день», — улыбнулся князь. «Попробуй разговорить ее». Зоркий нахмурился. Ему показалось, что он понял задумку повелителя. Он не смел ослушаться, но все же его кольнуло непонятное, неприятное чувство. Князь тем временем подошел к окну и задумчиво смотрел на людные улицы. У самого замка небольшая стая кобелей увиливалась за рыжей, всклоченной сукой. «Смотри, какая чудная тварь!» кивнул князь на дворовую собаку излови мне ее до или после того как я проверю крепость уточнил зоркий князь махнул рукой предоставляя мужчине полную свободу выбора в порядке действий ты единственный в этом замке кому я полностью доверяю покинув господина он решил сначала направиться к крепости было приятно быть исключением из общего числа Когда все эти глупые, напыщенные доры безрезультатно толпились у ворот монументального сооружения, поливая мостовые чужой кровью, зоркому двери были не нужны. Только ветер. У всех свои тропы и свои секреты. Оказавшись в самом верхнем помещении башни, мужчина отыскал люк и осторожно открыл его. Внутри было темно и снизу тянуло сладковатым запахом гнили и разложения. Не понадобилось много времени, чтобы отыскать уже начавшие тухнуть тела сторонников макового короля. Их было пятеро, и, судя по положению тел, они перебили друг друга, а последний покончил с собой. В крепости не было ни запасов воды, ни еды. Возможно, они испугались голодной смерти, возможно, не вынесли гибели своих семей перед окнами крепости. Добравшись, наконец, до ворот, Зоркий решил открыть их. Он осторожно начал разматывать лебёдку, удерживающую железную решётку, Убрал засовы. Минут пятнадцать тяжёлой работы. Беглецы знатно забаррикадировались. Уже отпирая последние замки, Зоркий понял свою ошибку. Ему никто не приказывал открывать дверь. Только проверить тех, кто внутри. Проклятые эфиры, все его демоны! Он круто развернулся и, что было мочи, кинулся по лестнице в сторону башни. Те, кто ждали снаружи, уже слышали, что двери вот-вот откроются. Им понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, что к чему, и доломать то, что Зорки не успел открыть. Он слышал ляск шпаг и топот бегущих за ним ног. На его счастье, коридоры были извилисты, и у преследователей не было шанса на выстрел. Но надо было спешить. Вряд ли стоит надеяться на то, что его узнают и пощадят. Люди слишком давно пытались попасть внутрь, и теперь они жаждали поквитаться и пустить кровь. Несколько раз в него чуть не попали арбалетной стрелой но в итоге лишь немного поцарапали ногу. Последние ступеньки уходили вверх по узкой трубе, заставляя кружить вокруг оси и то и дело нагибать голову, чтобы не удариться о балке перекрытий. Нырнув из люка в верхнем помещении башни, Зоркий захлопнул его и задвинул Щеколду. Вряд ли это задержит его преследователей надолго, но ему не требовалось много времени. Только раскрытое окно. «Дёрнул же эфир открыть проклятую дверь!» Прошипел зоркий, злясь на самого себя. «Лучше бы собак искал. Да дерьмо за лже принцессами выносил!» Вспомнив о принцессе, мужчина улыбнулся и нащупал в кармане давно забытую тряпку из её комнаты. Что скажет князь на его самоуправство? Замызганная пленницей ткань оказалась тонким шейным платком с вышитым вензелем дома алых маков. Бросив платок рядом с люком, мужчина закрыл глаза и глубоко вздохнул. Когда порыв ветра коснулся посеребрённых волос, зоркий поддался навстречу. Остаток дня он провёл, разыскивая рыжую суку, на которую указал князь. Найти её было не очень сложно, всё-таки прозвище было дано ему не зря. Вот только при попытке поймать собака каждый раз умудрялась ускользнуть. И начинать поиски приходилось сначала. Каким образом этой шельме удавалось убегать от него, с учетом постоянно окружающих ее стаи кобелей, была загадкой похлеще пропавшей в запертой комнате Анастасии. Но в итоге удача все-таки улыбнулась зоркому. Собака отпрыгнула от него в сторону, зацепив при этом парочку прохожих, и угодила прямо в грубо сколоченный бакалейный прилавок. Хозяин истошно заверещал, пытаясь отобрать у набежавших кобелей уроненные булки. Делать это ему явно не стоило, так как голодные звери ревностно защищали свою добычу рыча, скалясь и пытаясь укусить обидчика. Услышав звуки надвигающейся свары, рыжая сука остановилась, прислушиваясь и принюхиваясь. Она уже готовилась ринуться в бой за свой кусок теплой булки, как зоркому удалось надеть на нее веревку. Не обошлось без пары укусов, но в итоге дикой твари все же пришлось отправиться с ним. Собака была большая, тощая и очень лохматая. Породу из-за смеси черт определить было невозможно, как, впрочем, у любой из дворовых собак. Зоркий тянул её за собой, с особым мстительным удовольствием наблюдая, как верёвка впиваются ей в шею. Она укусила его в то самое место, где поцарапала стрела, и теперь он заметно прихрамывал. «У вас кровь!» – неожиданно услышал он где-то слева. Зоркий обернулся. Осунувшаяся женщина лет тридцати в невзрачном наряде бледной рукой указывала ему на раненую ногу. «Я знаю», — грубо ответил он, тут же потеряв интерес к незнакомке. «Это ты?» Зоркий снова посмотрел на женщину и смерил её долгим презрительным взглядом. Одежда была грязная, из-под платка выглядывали нечесанные тёмные волосы. На ней даже обуви не было. Он определённо никогда её не видел. «Вы обознались». «Да ты что?» Вдруг заплакала женщина и бросилась в ноги, называя его незнакомым именем. «Я же думала, ты умер. А как же Майя? Ей уже почти девять. Где же ты был?» Зоркий растерялся, не зная, как реагировать. В этот момент рыжая тварь прыгнула на незнакомку, опрокидывая на землю и поливая слюнями из пасти. Мужчина отошел в сторону, натягивая веревку. Собака заливалась отчаянным лаем, не желая замолкать. Незнакомка молча отползла от разъяренного зверя в сторону. Зоркий еще раз дернул импровизированный поводок и пошел в сторону белого замка.